Лутрек может быть единственный из крупных мастеров конца века, сумевших органично сплавить в своем творчестве масштабность общечеловеческой, общемировой проблематики с непосредственной отзывчивостью на частные мелкие события будней. Он был наиболее универсальным мастером, создавшим шедевры в разных видах искусства — живописи, печатной графике, плакате и обогатившим их выразительные возможности. Он воплотил в них единый мир, но с разными эмоциональными оттенками, интонациями, идя от описательности к лаконичности формулы и наоборот, или же от интимной приглушенности — к нарочитой броскости. Анри Перрюшо детально проследил творческий путь Тулуз-Лотрека, процесс его профессионального формирования, и, пожалуй, нет необходимости снова рассматривать те или иные этапы его художественного развития. Важнее иное — Раскрыть сущностные свойства образно-пластической системы Лотрека в ее спаянности с мировидением и мироощущением мастера, отражавшими в свою очередь изменения в социально-психологическом самочувствии эпохи. Это позволит и точнее определить то место, что занимало его искусство в художественной культуре времени». Лотрек не был столь решительным реформатором всей системы изобразительно-выразительных средств искусства, как отказавшиеся от принципов внешне жизнеподобного воспроизведения действительности Сезан, Ван Гог или Гоген. И объясняется это прежде всего тем, что на протяжении всей своей короткой жизни он был искренне привязан к непосредственно наблюдаемой натуре, упивался бесконечным богатством ежеминутно даруемых ею зрительных впечатлений. Аналитик и исследователь окружающего его мира он угадывал в частном, проявление всеобщего, и, утрируя сугубо индивидуальное, добивался сжатости высказывания. И если аналитический дар сближал его с импрессионистами, то способность мгновенного синтеза, трансформации, внезапно, казалось бы, выхваченного куска жизни в обладающей внутренней цельностью автономный мир картины, делала его уже представителем иного поколения. В разных видах искусства эти способности Лотрека раскрывались по-разному. Но в основе всего лежал его исключительный талант рисовальщика. Трудно найти другого такого художника, который обладал бы столь блистательным даром моментально улавливать движение в его отдельных фазах и в развитии, передавать живость мимики, характерное или случайное выражение лица. Кажется порой, что в скорости реакции рука опережает глаз художника, фиксируя стремительные переходы, перемены в состоянии натуры. Лотрека можно считать подлинным виртуозом «ракурсного рисования» особо трудного для художника, и такая виртуозность была несомненно результатом поразительной профессиональной тренированности руки и глаза, непрерывного, практически никогда не прекращавшегося визуального познания натуры с карандашом или пером в руке. Лотрек... Мастер прежде всего линейного рисунка, и линия его предельно красноречива, то задиристая и острая, и твердая и ломкая, то мягкая, изгибистая, нервно спутанная и летающая, одновременно отражающая в широком диапазоне свойства натуры и ее эмоциональное восприятие художником. И если способность к динамическому линейному рисунку проявлялась у Лотрека еще в детские годы, то чувство цвета развелось у него позже, и в этом плане, безусловно, сыграл свою раскрепощающую роль импрессионизм. Лотрек в полной мере овладел выразительными возможностями цвета, и живопись его не менее оригинальна, чем графика. Своеобразие его живописного стиля в синтезе линейного рисунка и цвета. Лотрек пишет легкими длинными мазками, цветными, будто шевелящимися штрихами, то обегающими форму экспрессивным контуром, то распадающимися на мелкие пятнышки, так что возникает впечатление дематериализации объема и вибрации поверхности картины. Достигаются подобные эффекты самой техникой живописи. Лотрек обычно работал сильно разбавленными масляными красками, обретающими чуть ли неконсистенцию консистенцию гуаши. Отсюда свобода и быстрота движения кисти, стремительный темп танцующих линий мазков, тонкий красочный слой, через который часто просвечивает цвет основы. Непринужденно переходил он в рамках одного произведения от графической четкости к колористической сложности, от дробности к обобщенности. Непосредственное сопоставление стиля, манеры изображения и смысла может быть слишком прямолинейным, но все же трудно удержаться от соблазна отметить то обстоятельство, что сочетание отчетливой натурной определенности воссоздаваемых сцены персонажей с одновременно происходящим в живописи Лотрека растворением материальной плоти всего сущего сообщает миру его картин, Нечто мнимо-реальное, а порой и идеальное. Достоверность оказывается обманчивой, жизнь — эфемерной. Стиль невольно отражает скрытую философию отношения к действительности, пробуждается чувство, что запечатленный Латреком мир увеселений не столько опьяняет, сколько разочаровывает. Прекрасное сливается с безобразным, безобразное оборачивается истинно-человечным, но все относительно, все приходящее в этом мире, и, пожалуй, именно в живописи становятся ощутимыми такие настроения». Цвет в этом плане играет огромную роль. Художник воспринимал его как в необычайном богатстве тончайших изысканных оттенков, вспомним, к примеру, нежные, почти импрессионистические красочные переливы в картине «Туалет», так и в диссонирующей броскости контрастов в мулен Руж, порожденных обычно эффектами искусственного света. Дневному свету он предпочитал искусственное, газовое освещение, своеобразные эстетические возможности которого открыл до него Дега. Холодный, но резкий голубовато-зеленый свет заливает многие картины Лотрека, преображая иногда и съедая живые краски натуры, превращая лица в маски. Его воздействие усиливает неестественность зрелища, но в то же время сообщает ему болезненную притягательность, внутреннюю возбужденность. Драматично терпким бывает у Латрека столкновение едких ядовитых пятен с более светлыми и прохладными, или же контраст ярких пятен чистого цвета, вспыхивающих на темном фоне.